Глава тридцать вторая. На бумаге с искристым напылением значилось всего несколько строк. «Зигмалион. Струженный горст. Улица Плисова, дом 5». «Зигмалион?» — переспросила Уарса, который нежно ковырял носком вычищенного до блеска ботинка бок мага, из-за чего белый халат последнего даже не испачкался. «Что за название?» Я видела, что жнец старался последние минуты отводить взгляд, но его руки выдавали. Кулаки сжимались до костяшек, а иногда на скулах того и дела ходили желваки. Зигма что? Никогда не слышал. Жнец, наконец, добился своего. Вытолкнул из кармана халата мага светящуюся капсулу, быстро подобрал и посмотрел на свет, а потом сам же пояснил. Вот теперь наш маг никуда не денется, даже в мир иной. Арс положил капсулу на пол, материализовал косу и с упоением воткнул в капсулу острие серпа. Бам! На месте капсулы образовалась черная опальная яма. Ага, пилюля самоубийцы, маг-то подготовился. Жнец довольно отряхнул руки и слишком вежливо, для посланника смерти, попросил тетрадь. Покажи из своих рук, а то пропадет. И сам обхватил мои руки снизу, проводя пальцами по внешней стороне так интимно, что я отпрянула. И уже на расстоянии повернула книгу так, чтобы Жнец мог рассмотреть написанное. Взгляд Арса бегло пробежал по строкам, и брови стремительно взлетели вверх. «Что за чушь?» — скривился в итоге он. «Такого мира нет. Здесь обман? Установлена защита?» «В магических делах я понимала мало, но знала, что маги просто так секреты не выдают». Какая-то минимальная иллюзия просто обязана быть, а то в создателе гомункула разочаруюсь. Ну-ка, давай проведем опыт. Жнец поднял руку мага, раскрыл ладонь и подозвал меня ближе. Приложил пальцы мужчины к книге и потой, будто пробежал ветерок. Адрес стал совершенно другим. Триополь, город Пекерсберг. Проспект Всесильника, сто двадцать восемь. «А вот это уже похоже на правду. Заглянем на огонек?» «Что? Прям вот так?» Я растерянно пробежалась взглядом по своему облику Миры и искривилась. «А в Триполи я тоже буду такой же?» «А не хочешь? Предпочитаешь предстать перед родителями толстушкой?» Они все равно твою внутреннюю суть знают, сами же чары заказывали». И тут Арс будто споткнулся о мой прямой взгляд и шумно сглотнул. «В этот миг я пожелала быть той самой мирой, что имеет над посланником смерти такую власть». Какой же умопомрачительный контраст скрывался в жнеце!» При абсолютно внешней холодности он умел испытывать такие чувства, которые мгновенно изменяли его лицо при взгляде на любимую. «Вот бы меня кто так любил!» «Ты прав! Не важно, как я выгляжу! Нам нужна информация!» Сказала вслух, а внутри сомнения так и душили за горло. «Зачем мне это надо?» Я ни разу их не видела, так зачем стремлюсь?» И тут же оправдывалась. Все, чтобы снять чары и узнать о себе. Посмотрела на жнеца и почувствовала, что Арс хочет распутать этот клубок даже больше моего. И опять внутри кольнула. Арс проницательно посмотрел на меня и понимающе усмехнулся. «Тогда не будем терять время, а то еще передумаешь». а потом так между делом уточнил. «Гнома спасать будем!» и обернулся за все еще открытый зев портала, куда упорхнул, как бабочка, наш морфей «Вытащи несчастного!» — попросила я, жалея беднягу. «Если жнец спрашивает, значит, точно знает, что гномику так достается. А карлика нам терять нельзя, он тут тоже со всеми связан». «Особенно, когда у нас маг в бессознанке». Арс достал лосо и отправил его в открытый зев, после чего живо потянул на себя, вытаскивая дрожащего и нервно озирающегося по сторонам морфия. «Ну как тебе экскурсия? Будешь еще лезть вперед смерти?» С притворной улыбкой спросил Арс. «Нет!» У гнома зуб на зуб не попадал, глаза выпучены, рот плотно сжат, нос красный. «А что фонарь горит?» — подозрительно спросил рай. «Ты в другом мире дерябнуть успел?» «Так от нервов все, от нервов!» — заикаясь, пояснил Морфий. «Взмах косы — новый разрез пространства, и вот уже другой мир встречает нас!» Вот только хитрый гном теперь вцепился в мою ногу и стучал зубами уже откуда-то снизу. Пожалела беднягу, вот только забыла, что в другом мире я выйду совсем другой. На землю Триполя шагнула твердая и совершенно плоская нога гномини. «Очаровательная оболочка для знакомства», — подытожил Арс, смеясь в кулак. Теперь в глазах жнеца и в помине не было того пламени интереса, как ранее. Когда кто-то на меня, на истинную меня, будет смотреть глазами, полными чувств. Вспомнила жаркие и откровенные взгляды Дагара, потом искусительные Фавела и быстро двинулась вперед. Вот сниму чары, верну по частям души и стану собой. Вокруг... Тихий спальный район, где особняки соседствуют с высотками, а частные хибары с летающими домами. Я видела подобный винегрет в энциклопедии, и это даже называлось каким-то заумным словом, которое напрочь вылетело из головы. — Ты куда? — в спину прилетел вопрос Арса, а гомункул, что бодренько шагал рядом, тоже подпрыгнул. — Да, куда? — Иду по адресу. Ответила, злясь на саму себя за то, что поддалась эмоциям и расквасилась. Прохожий в длинном пальто посмотрел на меня из-под полей шляпы и быстренько скрылся в соседнем доме, пару раз обернувшись. Какой подозрительный район! Так вот нужный дом! Даже не ища его глазами, Арс показал на особняк за своей спиной на другой стороне улицы. Подозрительно быстро сориентировался. «Откуда ты знаешь?» Я посмотрела на дом в чёрном облицовочном камне и не нашла никаких опознавательных знаков. «Ты уже был здесь, да?» Арс провёл языком по зубам, но не сказал ни слова. Я молча отворила низенькую, даже для гномини, калитку, пробежала по дорожке и дёрнула за входную ручку без звонка. «Кому там руки оторвать?» Разнеслось из глубины квартиры, и в коридор выплыло нечто, хлюпая ластами. Три огромных глаза посмотрели на меня с таким осуждением, что я невольно сделала два шага назад. «А ну, брись отсюда!» — проворчало чудовище, открыло огромный беззубый рот, и оттуда в меня стрельнула струя. Секунда, и я уже приваливаюсь к входной двери с внешней стороны, плотно защёлкивая замок. Ещё одна, и я бегу обратно, прячусь за Арса и с упрёком спрашиваю. Ты шутишь, что ли? Ну, не могут быть это знаменитые тёмные феи. Я бы на месте умерла, если бы узнала, что такова моя истинная внешность. Ни о какой любви тогда и мечтать не приходится. Проще прикопать себя во дворе. Тогда и причина чар понятна. Хотели, чтобы дочка хоть немного пожила нормальной жизнью. В таком случае, предполагаю, маг посоветует вообще чары не снимать. кхе, -кхе. Раздалось сверху что-то сдавленное, будто на горло наступили. Я подняла голову и увидела, что Арс весь покраснел от едва сдерживаемого смеха. «Арс!» Я возмущенно ткнула пальцем в ногу и того просто прорвало на хохот. «Что?» — сквозь слезы спросил он, а потом посмотрел на лицо и вновь стал ухахатываться. «Ты бы видела себя!» Гном и рай переглядывались с таким же недоумением, что я смотрела на жнеца смерти. «Весело тебе!» Я испытывала одновременно облегчение и злость. Развел как дурочку, а я уж было подумала. Отсмеявшись, Арс задорно подмигнул и сказал. «Нет, ну а что ты весь день на меня подозрительно косишься?» Упс, я-то думала, мои выводы остаются только при мне. Хорошо, а теперь давай к делу. Ты знаешь адрес? Не больше твоего. Пошли. Портал должен был открыться недалеко от нужной точки. Нужный дом оказался совсем не таким шикарным, как у чудовище Без облицовки, даже без основания. Дом летал. Настоящий дом фей. только чёрных. «Знали ли об этом соседи? Как выглядят мои родители? Найду ли я подсказку здесь? Что стоишь?» Арсу надоело ждать, пока я наберусь смелости дёрнуть за звонок, чтобы опустилась лестница. «В тот домик ты разве что не полетела». «А сюда боюсь», — тихо призналась я. Предстать перед родителями гномений совсем не хочется. Тогда домой? Арсу будто ничего не стоило мотаться туда-сюда. Жнец поймал мой взгляд и закатил глаза. Опять подозреваешь? Это у гномений взгляд такой, — отболталась я. Морфия ответ задел до глубины души. «Неправда!» — вспылил он, преграждая мне путь. Эти глаза самые отзывчивые и добрые в мире. Хорошо, хорошо, воспользовалась претензией гнома как поводом для собственной мотивации и дернула за шнурок вызова.